И, наконец, я не выдержал и спросил, — откройте мне вашу профессиональную тайну. Каким образом, черт возьми, вам удалось подвести яхту прямо к старому пирсу, ночью и в сплошной темноте? Сейчас туман в два раза гуще, чем раньше. А вы, пока меня не было, бороздили морские просторы, не будучи в состоянии точно определить... Ваше местонахождение, не говоря уже о бурунах, отливах и приливах, течениях и тумане. И тем не менее вы мне подали яхту буквально под нос и с точностью до минуты. Такой чертовщины я еще не видывал. Но это действительно было здорово, торжественно ответил Худчинсон. Понимаете, Калверт, существуют на свете морские карты... И если вы возьмете одну из карт этого района, крупного масштаба, то вы обнаружите там отмель на глубине восьми сажений, которая находится на расстоянии приблизительно 280 ярдов от Старого Пирса. С западной стороны поэтому мне оставалось идти против ветра и течения до тех пор, пока эхолот не показал мне, что я нахожусь непосредственно над отмелью, и после этого выбросить якорь. А когда наступает назначенный срок, большие навигаторы снова поднимают якорь и предоставляют судну одному идти по ветру и течению. Но, конечно, немногие сумели бы сделать это, «Сознаюсь, я горько разочарован», — сказал я. «Никогда я уже не буду относиться к вашим морским фокусам, как раньше. Полагаю, что первый раз вы причалили к пирсу, основываясь на той же современной технике. Более или менее. Только там мне пришлось ориентироваться не на одну отмель, а на несколько. Ну вот, я вам раскрыл все свои секреты. Куда теперь?» «А дядюшка Артур вам разве ничего не говорил?» «Вы составили о своем дядюшке Артуре не совсем точное мнение. Я сказал, что никогда не...» «Ой, как же он выразился?» э -э «Ах, да. Он сказал, что никогда не вмешивается в проведение операций, разработанных вами» я только планирую сказал он а разрабатывает операции калверт он же и доводит их до конца Но временами он действительно сама скромность должен был сознаться я в прошедший час он рассказал мне о вас парочку историй я бы счел большой честью сотрудничать в такого рода делах Даже если вы не получите четыреста тысяч фунтов, или сколько там их будет, даже если я не получу ни одной зелененькой. Так куда же теперь, Калверт? — Домой. — Если вы сможете его найти. — На Крейгмор. — Ну, это я могу. Он затянулся своей сигарой, поднес ее кончик близко к глазам. Видимо, придется ее погасить. Постепенно этот туман начинает лезть во все щели, так что я плохо вижу даже стекла рубки, не говоря уже о том, что творится за ними. А дядюшка Артур заставляет себя ждать. — Вы не находите? Дядюшка Артур допрашивает пленных. Не думаю, чтобы он смог что-либо вытрясти из них. Я тоже этого не думаю, тем более, что оба пленника в плохом настроении. Я понимаю, прыгать с пирса на палубу было не так-то легко, тем более, что яхту сильно качала и их руки были связаны за спиной. Два небольших перелома, — сказал я. Могло быть и хуже. Они могли вообще не попасть на палубу, а угодить за борт. «Тоже верно, если смотреть на все под таким углом зрения», — согласился Худчинсон. Он высунул голову из бокового окна рубки и тут же снова ее втянул. «Сигара не виновата», — сказал он. «Поэтому нет смысла ее гасить». «Видимость за окном равна нулю. А если я говорю, что она равна нулю, то так оно и есть». Придется плыть вслепую по приборам. Я с таким же успехом даже мог бы зажечь свет в рулевой рубке. Со светом даже лучше. Можно рассмотреть карты, да и с компасом, и эхолотом обращаться будет проще. На радарной установке он тоже практически не повлияет. Когда я включил свет, он недоуменно уставился на меня, Что, черт возьми, означает это ваше ужасное переодевание? — Это? — Ночной халат, — объяснил я. У меня есть три костюма, но они все вымокли насквозь и испорчены. В это мгновение в рубке появился дядюшка Артур, и я поинтересовался. — Вам сопутствовала удача, сэр? Один из них потерял сознание, казалось, что дядюшка Артур не очень-то доволен собой, а другой стонал так громко, что я не слышал своего собственного голоса. — Ну, Калверт, рассказывайте. — Что же мне еще рассказывать вам, сэр? Я как раз хотел идти спать. Я же вам обо всем уже рассказал. Да, вы передали все в нескольких фразах, половину из которых я не мог расслышать из-за этого проклятого парня, Который все время кричал, холодно сказал он. Я должен знать все, Калверт. Я чувствую себя совсем слабым, сэр. Но я помню те минуты, когда у вас усталость, как водой смывала Калверт. Ведь вы хорошо знаете, где находятся виски. Хутчинсон осторожно кашлянул. Может быть, адмирал позволит? Ну, конечно, конечно. — сказал дядюшка Артур совершенно другим тоном. — Разумеется, мой мальчик. Этот мальчик был на полтора фута выше дядюшки Артура, и уж поскольку вы пойдете за виски, Калверт, то принесите мне порцию, только простую и не двойную. Иногда дядюшка Артур мог быть по-настоящему противным. Минут через пять я пожелал им спокойной ночи. Дядюшка Артур был не совсем доволен. Мне показалось, что он посчитал, что я выпустил из своего рассказа все волнующие и опасные моменты. Но я действительно чувствовал себя таким же усталым, как старушка с косой после налета американцев на Хиросиму. По дороге я еще заглянул к шарлоте Скоросу. Она спала, словно мертвая. Я даже на мгновение вспомнил аптекаря из Торбея. Он был совсем сонный, близорукий, как сова, и к тому же ему было почти восемьдесят. Возможно, он ошибся. Как-никак, а ведь на гибридах не так-то легко приобрести большой опыт в изготовлении снотворных. Но я оказался несправедлив к старику. После нашего прибытия в так называемую гавань Крейгмера, прибытие, которое показалось мне почти чудом, для того, чтобы разбудить Шарлоту, не понадобилось и минуты. Я сказал ей, что она должна одеться, преднамеренный трюк с моей стороны, ибо она не должна была понять, что я знал, что она спала одетой, и сойти на берег. Через пятнадцать минут мы все были в доме Хатчинсона, а еще минут через пятнадцать после того, как я и дядюшка Артур так смогли наложили шины на переломы пленных и поместили их в таком помещении, где имелось только маленькое окошечко в потолке, через которое не мог бы проникнуть и знаменитый маг и иллюзионист Гудини». Я уже лежал в постели в крошечном помещении, судя по всему, эта комната должна была принадлежать председателю отборочного комитета Крейгморской картинной галереи, так как какие-то экспонаты он оставил себе. Я уже начал засыпать и подумал о том, что если бы маклеры по недвижимости получали докторские дипломы то первый диплом должен был получить тот маклер, которому удастся продать дом неподалеку от сарая Худчинсона, в котором производилась разделка акульих туш. Когда дверь внезапно открылась, и вспыхнул свет. Я уже в полусне приоткрыл глаза и увидел, как Шарлотта Скоурас тихо прикрыла за собой дверь.